Глава 15 Павел пообедал с нами и отправился в город по делам. А мы с сыном пошли погулять по саду. Я о многом его расспрашивала. Мне все было интересно. Этот мир пока был слишком незнаком. Сын учился дома с приходящими педагогами. Помимо обычных предметов, он занимался музыкой и рисованием. Изучал алхимию и магию силы, которую он обладал. Учился управлять ее потоками. Для него все это волшебство было словно игра. А меня сковывал страх, как только я вспоминала тень, преследующую нас в лесу. Информации, что я получила сегодня, было огромное количество. И после прогулки мы заглянули в домашнюю библиотеку. Она находилась на первом этаже, поэтому я там еще не была. Огромное окно почти во всю стену закрывали тяжелые портьеры. Полки с книгами казались бесконечными. Здесь было очень уютно. Два огромных кресла стояли напротив камина. И я уже представляла, как уютно можно устроиться с книгой ранним зимним вечером. Немного посмотрев книги, решили перекусить с сыном. И вернуться сюда попозже. Напротив двери в библиотеку была еще одна. А что за этой дверью? Это явно не еще одна спальня. Вроде бы все они находились на втором этаже. Папин кабинет. Но он не любит, когда туда входит без его разрешения. Узнаю своего мужа. А мы тихонько заглянем туда и ничего не будем трогать, как думаешь? Я подмигнула сыну и направилась к двери. Она поддалась сразу. В кабинете был беспорядок. Бумаги, какие-то книги и непонятные мне предметы занимали все поверхности. Я подошла к огромному столу, провела рукой по столешнице и нечаянно смахнула несколько листков. Нагнулась, чтобы поднять их. Мой взгляд зацепился за знакомый почерк. Несомненно, это было написано рукой моего мужа. Анна, я так соскучился по тебе. Мой мир стал тусклым без тебя. Холод пронзает мою душу, когда мы находимся в разлуке. Я обязательно что-нибудь придумаю, и мы увидимся в ближайшее время. Ничто не помешает мне в этот раз. Никто не в силах нас разлучить. С любовью, Павел. Как он мог? В этих словах было столько чувств. Строчки расплывались перед глазами, очень хотелось плакать. Выходит, он все же обманул меня, но нахождение сына рядом со мной не позволило разрыдаться. И, бросив письма на стол, словно они жгли мне руки, я поспешила покинуть кабинет. Ты был прав, Ванечка, нам не стоило заходить сюда. Идем на кухню, приготовим себе перекус и вернемся в сад. Или, если хочешь, сходим на конюшню, покормим лошадок. Только не плакать. Сын и так много пережил за эти дни. Я не имею права расстраивать его. Да, было бы здорово. Раньше я часто ходил с тобой на конюшню. И папа присоединялся к нам. Нужно прихватить морковь как раз. Сын вроде бы не заметил моего изменившегося настроения. Водя на кухню, мы обнаружили там несколько слуг и Карла Максимовича, готовившего ужин. Усевшись за стол, я не нашла в себе сил ни для чего больше, поэтому бутерброды и чай нам делала служанка. Но они показались мне пресными, и, откусив один раз, я отложила все на тарелку и терпеливо ждала, пока сын закончит. Он, в отличие от меня, ел с аппетитом, иногда перекидываясь словами с поваром. Карл иногда поглядывал на меня с сочувствием, но вопросов не задавал. Я позволила себе немного подумать о том, как быть дальше, и стоит ли говорить Павлу, что я видела эти письма. Интересно, именно я являлась той преградой для встречи, которую он писал? Похоже, Анна так и не оставит нас в покое. Нужно было что-то придумать. Ваня доел свой бутерброд, и мы отправились на конюшню. Лошади определенно отвлекли меня. Я гладила их морды, касалась крыльев, и, казалось, моя боль от предательства немного притупляется. Неожиданно я почувствовала, что кто-то еще, кроме нас и конюху, появился в помещении. Мою спину заколола от взгляда того, кто вошел. Мне даже не нужно было оглядываться, чтобы понять, кто это.